Данцель. Данцель. Какое колючее имя? Или нет? Не то чтобы колючее, скорее угловатое, как куб из стали с гладкими холодными гранями и острыми рёбрами. И углы тоже острые. Схватишь такой не глядя, а он возьмёт и кожу расцарапает до да крови. Юленька посмотрела на руки. Кожа была гладкая с тыльной стороны и прорезанная путанными линиями жизни с внутренней. И комочки земли прилипли к и сухой берёзовый лист, невесть откуда взявшийся в вазоне, приклеился к запястью. И выглядит с этой лопаткой и ведёрком она, Юля Светлякова, дурочкой. Фарфоровая кукла решила поиграть в садовда. Чем-то вот не давали покоя Юленьке эти куклы. Лезли в голову ровными рядами фарфоровых солдатиков, чекань лишак розовыми вышмачками и хитро улыбались. Данцель был странным. Мертем продолжила рассказ Дашка. Ну, не потому странным, что ненормальным, а потому, короче, он был богат, не имея возможности быть богатым. Понимаете? Нет, одновременно ответил и Илья, и Баншин, который прибыл сюда по Юлечкиному зову, и теперь, кажется, сердился, что его оторвали от дел. Ну смотри, Илья, откуда люди берут деньги? Азартная дашка вскочила, тряхнула рыжей гривой и плюхнулась на диван. Зарабатывают, верно? Или крадут? Так Илья в наследство получает, а Данцель, ну, не было у него возможности зарабатывать. Никем он был. Бухгалтер на заводе. Подпольный миллионер, предположил Илья, окидывая комнату придирчивым взглядом. Может, конечно, и не придирчивым, может, конечно, это Юленьке так показалось. Но вот смотрел он с явной усмешкой, словно выискивая признаки, что заработана квартира была нечестным путём. А ведь и вправду, как она была заработана. Бабушка ведь из дома почти не выходила, а отец сказал, что у него есть деньги. Точнее, у Юленьки есть деньги, но они от бабушки. А у бабушки от кого? В том-то и дело, что не подпольный. Он не скрывался, понимаете? Он никого не боялся. Более того, это его боялись. Ну, тут, конечно, догадки скорее. Но ведь если бы не боялись, то обязательно прижали бы. Так. Тик-так. ходики на стене, золочёный циферблат под стеклом, а на стекле позолотой же рисунок. Кавалер и дама застыли, чуть наклонясь друг к другу. Тут где-то разгадка, рядышком, совсем как куклы, какого они лезут и лезут в голову. А он жил, если не на широкую ногу, то почти. От него и квартира эта, и деньги на счету, и вещи. Вроде как антиквариат коллекционировал даже. Откуда у скромного советского бухгалтера деньги на антиквариат? Значит, не был он скромным бухгалтером. Баншин скрестил руки на впалом животе, а был, ну, пусть вором в законе. Некрасиво звучит. Нет, бабушка никогда не упоминала о Данцеле. И выходит, что знать его Юленьке как бы не обязательно и даже весьма вероятно вредно. Но всё же он дедом приходится и значит нечего обзываться на дедушку. Или занимался форцовкой, или валютой, подкинул собственную версию Илья, мало ли? Вот именно, что не мало, и что открыто так, нагло даже. И тут выплывает эта самая плеть. Но ну, про неё вообще мало, только самый-самый краешек. И то слухи и сказки. Ну, короче, в общем, как по легенде, так была у Данцаля вещь одна. Плеть, плеть, Илья. плеть Гекаты. И эта самая плеть обладала удивительной способностью ломать людей. Точнее, не то, чтобы ломать, но подчинять, заставлять исполнять чужие желания. И снова Юленькино воображение нарисовало кукол. Много-много кукол с подвязанными к рукам и ногам верёвочками. А где-то вверху деревянная крестовина, на которую эти верёвочки крепятся. А на крестовине умелы руки кукловода. Дёрнет вправо, дёрнет влево, кланяются куклы. Причём тут они? Причём? А досталась она ему от деда, который эту самую плеть у врагов народа конфисковал и к делу приспособил. Закончил задашкой фразу Сергей Миронович. Вот я как-то больше поверю в то, что дед при революции добра чужого конфисковал так, чтоб и себе, и государству. Но сидел тихо, чтобы внимание не привлекать. А внук уже дедову кубышку расковырял. Может и так, не стало спорить Дашка. Но ведь про неё, про плеть спрашивали этот адвокат, которого Юленька наняла, и плетя же испугался, суеверный. В суеверия это соль, рассыпанная не нароком, и чёрная кошка, что хитро улыбается в усы, перебегая дорогу. В суеверия это выпавшие зубы во сне и воющий пёс под окном. стать с левой ноги или выносить мусор после захода солнца плеть и ноя юленька не знала откуда она это знала но была уверена другое не суеверен суетливый эльдар викентьевич а расчётлив и труслив и если хорошо ударить то и вправду хребет перешебить можно интересно что это означает у человека в спинах хрустнет и он умрёт или нужно подходить обстрагированно Бабушка это слово любила, а Зоя Павловна выражалась попроще, с фантазией. У неё пирожки были по рецепту, с творогом или там с капустой, или без рецепта, с фантазией. Ну, плеть тут дело десятое, в общем-то, продолжила Дашка, глядя от чего-то исключительно набаченно. Тут я про другое. У Стефании с Данцелем был ребёнок, дочь Оксана, которая после смерти отца сбежала из дому. Куда? А я откуда знаю, куда? Это ваша забота была выяснить, куда она там сбежала. Не нашли. Ей всего-то 14 было. Ребёнок совсем. В 14 Юленька очень хотела пойти на дискотеку. В школе устраивали. Илюдка, наморщив нос, презрительно фыркала, что всё это детство и глупости, а у самой глаза горели и говорила только о том, как всё плохо и криво. Людка была влюблена и отчаянно не показывала виду. Юленьке было любопытно, но бабушка запретила. Нет, она не кричала, она сухо, строго, холодно, позабыв про похитоску и очередную испачканную пеплом тарелку, говорила о том, что на дискотеках пьют и курят, обжиmaются в туалете и ведут себя крайне непристойно, что на дискотеке путь открыт тем, кто ищет ранние беременности и карты в каждом венерологическом диспансере, что после дискотек В общем, что-то там очень страшное случалось после дискотек. И странное дело, Зоя Павловна вечно несогласная, вечно враждующая и отстаивающая собственное мнение, на сей раз бабушку поддержала, но на дискотеку Юленьку не пустили. А Людка на следующий день всё так же презрительно свысока и сквозь зубы рассказывала, как танцевала с Витькой, целовалась с Малином, сопровождал её Федотов. Кажется, Юленька тогда очень ей завидовала. А Стефане, вместо того, чтобы дочь искать, снова замуж вышла, за коллегу Данцеля, некоего Кулькова. Про этого вообще информации нету, кроме того, что родился, учился, работал, женился, умер. Тут Дашка сделала паузу нарочно, интриги ради. Для неё это история, приключение. Но ещё до смерти их в доме появился ребёнок, девочка. А случилось это лет через 5 после исчезновения Оксаны. То есть, Илья поскрёб подбородок. Думаешь, что она вернулась и да, вернулась и подкинула незаконнорождённую дочь матери. Ой, Юлька, ты извини, что я так. Я не хотела обидеть. Ты не обидела. Юленька ковырнула лопаткой твёрдую землю в вазоне. Всё же вряд ли ему пересадка поможет, но попытаться стоит. Ты же правду сказала. Дашка фыркнула, щёки её полыхнули румянцем. А брови грозно сдвинулись над переносицей. К чёрту, правду. И твоя бабка хороша была, и твоя мамаша. Ладно, что вообще не в дед дом отдали. В дед дом, к брошенным и ненужным. Юленька вдруг почувствовала, что задыхается, или, скорее уж, оцепенеет. Наливается холодной тяжестью руки и ноги, каменеет тело вместе с сердцем и лёгкими, которые тянут, тянут воздух, а втянуть не могут. Почти как в сказке про репку, Когда тянут, тянут, они вытянут. Юль, с тобой всё в порядке. Илья, Илья, ты посмотри, что с ней. Врача надо вызвать. Не надо. Всё нормально. Просто голова кружится и каменеет. И только странно, что она, Юленька, окаменевшая, ещё разговаривать может и думать. Пусть даже собственные мысли ей совершенно не по вкусу. Выходит, её хотели выкинуть, потому что уже тогда Много-много лет назад она была не нужна или нужна. Бабушка ведь не отправила её в детдом. А Стефания потом, после смерти Кулькова, фамилию сменила на девичью, и ты под ней записана. Светлякова, лучше, чем Кулькова, или хуже, или без разницы. Жалко себя. Да слёз прямо-таки жалко, да зудящих глаз и горячие иглы под лопаткой. А ещё заорать бы, матом бы. на всех вы за то, что они другие, что их не бросали, не забывали, и вообще, вообще, дорогая моя, строго заметила Дашка, протягивая руку. Тебе бы прилечь, отдохнуть и выкинуть из головы все эти глупости. Илья, ну скажи-то ей